Глава 36. Шей. Я сидела в кресле Рейн с малышом Джеймсоном на руках и смотрела в экран телевизора. В последнее время мои дела стали налаживаться. Я подала заявление на преподавательскую работу в университете, чтобы вести курс по сценарному мастерству в качестве ассистирующего профессора. И меня позвали на второе собеседование. Если бы не Карла, я бы никогда не подумала о преподавании, но оказалось, что у меня есть страсть обучать людей письменному слову. Конечно, это не Голливуд, но для меня это была огромная возможность. Я хотела отпраздновать эти новости с Лэндоном, но он уехал в Нью-Йорк, чтобы сделать промо для предстоящего фильма с чёртовой истеричкой Сарой. Рейн Хэнк пригласили меня на утренний коктейль. Думаю, они просто хотели, чтобы я посидела с Джеймсоном и дала им немного передохнуть. Я совсем не возражала. Джеймсон был маленьким ангелом. По телевизору транслировали «Доброе утро, Америка», и мы взволнованно сидели возле экрана, ожидая, когда начнётся интервью Лэндона. Когда он появился на экране, от одного его вида моё сердце забилось быстрее. Я корила себя за то, что за эти годы пропустила так много его выступлений. Теперь я не могла и представить, что пропущу хотя бы одну из них. Он выглядел таким красивым, А прямо на его шее красовалось ожерелье в виде моего сердца. Наконец-то я смогла снова его носить. Пришло время достать его из-за нашего прошлого. «Да, съемки этого фильма стали для меня испытанием», — сказал Лэндон. «Но работать с Сарой — воплощение мечты для любого актера». Воскликнул он, и я рассмеялась над его комментарием. Он часто рассказывал о том, какую чушь несёт на камеру, следуя указаниям продюсерской компании. Я видела, как он использует свои актёрские навыки. Он выпрямил спину и улыбался чуть шире, чем обычно, но эти глаза... Они по-прежнему принадлежали только ему, и я могла видеть настоящего Лэнда на всякий раз, когда в них смотрела. «Да», — согласилась Сара, положив руку ему на колено. «Это стерва!» Выпалила Рейн. Я не могла не согласиться. Лэндон нагриво похлопал её по руке и убрал её со своей ноги, продолжая разговор так, словно Сары вообще не было рядом. «Мой мальчик». «Кажется, вам двоим нравится работать вместе», — заметил интервьюер. «Это ваш второй фильм, верно?» «Да». Начал было Лэндон, но Сара его перебила. Это было невероятно, и я рада сообщить вам, что в этом году мы с Лэндоном будем сниматься в еще одном фильме под названием «Истон». Это прекрасная картина по сценарию Шей Гейбл о двух влюбленных, которые прошли через множество трудностей. Сообщила Сара. Мой рот открылся сам собой. Она говорила и говорила о сценарии, беззаботно искажая весь сюжет. Сюжет по моему сценарию. Что за черт? Как она узнала о моей истории? Она с милой улыбкой уничтожила моё детище на глазах у всей страны. Во взгляде Лэндона явно читался шок. «Что происходит?» «Похоже, у Лэндона вот-вот начнётся паническая атака. Обычно он выглядит более спокойным», — заметила Рэйн. Она повернулась ко мне и подняла бровь, заметив моё выражение лица. «Серьёзно, что происходит?» «Это моя история». Выдавила я. «Что? Это твой сценарий?» Спросил ошеломленный Хэнк. «Да, я работала над ним больше всего. Это та самая история, которую рассылал мой агент. Это моя лучшая работа. И Сара, черт возьми, Симс только что ее опозорила». «Черт побери», выдохнула Рейн. «Какая же стерва!» Я не могла дышать. Я передала Джеймсона о его матери, потому что, чёрт возьми, не могла сделать ни единого вдоха. Сара могла узнать о моём сценарии только от одного человека, Лэндона, и я не могла понять, почему он так поступил. Зачем ему брать что-то столь важное для меня и втаптывать это в грязь? Этот сценарий был моим детищем, моей звездой, а он просто передал его другой женщине. Женщине, которая меня уволила». Я выбежала из дома Рейн и поспешила домой. Я перерыла всю квартиру в поисках сценария, в поисках рукописи, которая должна была лежать в стопке вместе с остальными. Но она исчезла. Он забрал сценарий без моего разрешения, и каждая часть моего сердца, которая начала снова открываться для Лэндона и его любви, снова захлопнулась. «Я могу объяснить» сказал Лэндон, стоя у двери моей квартиры. Я даже не знала, почему решила открыть ему дверь. Я предполагала, что он станет искать возможность поговорить со мной после того интервью, но и представить не могла, какими оправданиями он собирается меня кормить. Мои глаза опухли от слёз. Всю ночь я проплакала в подушку. Я знала, что после того, что он сделал, после того, как он предал меня и моё творение, между нами всё кончено». Тем не менее, я хотела узнать, что он собирается сказать. «Вперёд, попробуй». Он засунул руки в карман и сгорбился. «Должно быть, Сара украла сценарий из моего трейлера, пока я был на съёмках. Это единственный возможный вариант. После того, как я сказал ей оставить меня в покое, она, видимо, решила мне отомстить. Значит, она взяла рукопись у меня, чтобы навредить тебе». «Это я уже знаю», — сказала я. Он посмотрел на меня с надеждой в глазах. «Правда?» «Да. Поработав с Сарой некоторое время, я узнала, что она за человек. Её поступок меня совсем не удивил. Что меня удивляет, так это тот факт, что у тебя вообще оказался мой сценарий». Он приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, но не произнёс ни слова. Я кивнула. «Точно. Ты предал меня». «Нет, Шей, это не так». Я хотел попытаться помочь тебе после того, как тебя уволили, но...» «Ты не верил, что я смогу добиться чего-то самостоятельно. Я поняла». «Дело совсем не в этом. Конечно, я верил, что у тебя всё получится. Вот почему я передумал и решил никому не показывать твоей работы. Я взял сценарий, не подумав, и совершил огромную ошибку». «Ты взял то, что принадлежит мне, без моего разрешения. Я больше не могу тебе доверять, Лэндон». «В моей жизни было достаточно обманщиков. Я не могу допустить ту же ошибку с тобой». «Шей, пожалуйста. Тебе нужно идти». Оборвала его я, прижимая руки к двери. Я собиралась прогнать его из своей жизни, потому что это единственное, что я могла сделать. Это была моя собственная вина. Я впустила в свою жизнь человека, который причинил мне боль в прошлом. Не знаю, почему я ожидала каких-то других результатов. «Обмани меня один раз — позор тебе. Обмани меня дважды — позор мне». «Пожалуйста, Шей, мы можем во всём разобраться. Я знаю, что мы справимся. Мы через многое прошли. Мы не можем позволить этому недоразумению нас сломить», — умолял он. Его глаза переполнялись эмоциями. «Вот именно, Лэндон. Мы прошли через многое, и я устала». Я не хочу продолжать игру, в которой каждые несколько лет меня разочаровывают и обманывают. Я больше не хочу наступать на эти грабли. «Но я люблю тебя», — прошептал он с болью в голосе. «Я чертовски сильно тебя люблю, Шей. И мы были так близки. Мы были так чертовски близки к нашей вечности». «Может быть, эта вечность — просто мечта, и она никогда не станет реальностью?» «Ты так не думаешь». Я знаю тебя, и ты знаешь меня. Ты знаешь, что мы должны быть вместе. Мы прошли через чертов ад, шеи. Не позволяй этому случаю поставить точку в нашей истории. Не закрывайся от меня. Я должна была закрыться. В этом я видела единственный способ положить конец болезненной истории, которая отняла столько лет нашей жизни. Она началась, когда мы были подростками, и достигла слишком больших масштабов. Пришло время поставить точку. Пришло время написать наши последние слова. «Прости, Лондон, всё кончено». Я закрыла дверь и слушала, как он колотит по ней с другой стороны. Я не могла открыть её снова. Я не могла впустить его обратно, как бы моё сердце не жаждало его любви. «Ты боишься любви?» Сделала вывод мимо за воскресным ужином, услышав о том, что произошло между мной и Лэндоном. Она произнесла это с такой железобетонной твердостью, словно пропустила мимо ушей все, что я рассказала ей минутой раньше. Я покачала головой, потрясенная комментарием бабушки. Разве она не слышала, как Лэндон меня предал? Как он взял мою работу без моего разрешения и позволил ей попасть в чужие руки?» «Какое отношение это имело к тому, что я боюсь любви?» «Это не имеет никакого отношения к случившемуся», — сказала я. «Моя любовь к Лэндону не имеет ничего общего с тем, что я с ним порвала. Он меня предал, как и все остальные мужчины в моей жизни. Казалось, это единственное, что они умеют — подводить женщин». «Нет, он совершил ошибку, и ты используешь эту ошибку как причину для побега». «Думаю, рано или поздно ты бы ухватилась за любую другую оплошность и использовала бы ее как предлог, чтобы сбежать, потому что ты боишься любви». «Я не боюсь любви», — процедила я сквозь стиснутые зубы. От ее слов у меня в животе образовался узел. «Милая, она права», — согласилась мама, протягивая мне руку. «Я вижу в тебе так много от себя, и это полностью моя вина. Ты не доверяешь мужчинам. В тебе живет мысль о том, что в конце концов они обязательно тебя подведут. И я знаю, что сама тебе это внушила. Я помогла сформировать этот страх, и мне очень жаль, потому что это неправда. Не все мужчины хотят причинить тебе зло». «Но все они нас подвели», — прошептала я, позволив словам, живущим в глубине моей души, «Наконец, выскользнуть из моих уст!» «Это неправда», — возразила Мима. «Да, мужчины время от времени ошибаются, но и женщины тоже. Все мы люди, прекрасные и несовершенные. Мы совершаем ошибки. Мы идём направо, когда нужно идти налево. У нас появляются плохие привычки. Иногда мы делаем больно тем, кого любим». Мы пытаемся и терпим неудачи, но всё же учимся на своих ошибках и пытаемся поступить правильно. Я знаю Лэндона и знаю тебя. Я знаю, как вы оба любите друг друга. Я знаю, что ваша любовь больше, чем весь этот мир. Не беги от этой любви из-за страха, Миамор. Не позволяй страху тобой управлять. Если ты это сделаешь, то в конце концов станешь частью истории, в которой тебе не место». «Не отказывайся от собственной истории, пока не найдёшь путь к своему долго и счастливо». «Может быть, мне это просто не суждено», — ответила я, опуская голову. «Возможно, именно мама разрушит семейное проклятие, а не я». «Нет, мы сделаем это вдвоём», — сказала мама, всё ещё держа меня за руку. «Мы заслужили счастливый конец. То, что произошло в середине вашей с Лэндоном истории, не означает что все остальные страницы будут плохими. Концовка того стоит шеей. Любому долго и счастливо предшествуют непростые испытания. Не забывай об этом. Не отказывайся от любви. Я слышала их слова. Слышала их поддержку, но голос страха звучал слишком громко, чтобы его заглушить. Они были правы. Я боялась любви. Я боялась, что мне снова причинят боль, и не знала, как преодолеть... «Свой самый главный страх».